Глава 13 Дэнни Каш вышла через главный вход полицейского отделения, лавируя между машинами. Пересекла дорогу и направилась к цветочному ларьку на другой стороне центральной улицы. Она выбрала букет голубых ирисов, любимых цветов отца, прижала их к лицу и вдохнула тонкий аромат. Несмотря на время, проведённое вчера вечером в ванной, её всё ещё преследовал запах дыма. Казалось, он впитался в одежду, в волосы, Весь день она пыталась выбросить из головы мысли о пожаре. Двухчасовой просмотр записей с камер видеонаблюдения ничего не дал. Поиски не принесли результата. Вокруг церкви камер не было, а записи, сделанные возле пешеходного перехода на полпути к Нижней улице, зафиксировали лишь размытый силуэт худощавого человека, бегущего в сторону рощи. Недостаточно чёткий, чтобы его идентифицировать. Она видела, как перед бегущим резко затормозил Volkswagen Golf, но номера на камеру не попали, а без них найти машину было практически невозможно. Разочарованная неудачей, она надеялась развеяться, возвращаясь домой на Хадли-Хилл через парк. Возле своего аккуратного современного дома с террасой она остановилась и глубоко вздохнула, и только потом вставила ключ в замочную скважину и вошла. «Ты принесла мне цветы?» при виде жены, сказал Мэтт Мур. Он будто ждал её. «Как мило!» Дэнни молча прошла мимо мужа на небольшую кухню в задней части их нового дома. «Спасибо, что убрался», — буркнула она, глянув на заваленную грязной посуду раковину, открыла посудомоечную машину и начала её загружать. «Я работал!» — ответил Мэтт, следуя за ней на кухню. «Ты же сама просила меня активнее участвовать в работе отделения. К тому же у тебя получается гораздо быстрее», — продолжал он, пока Дэнни освобождал раковину. «Тебе же проще самой сделать». «Все с нетерпением ждут на следующей неделе твоего возвращения», — сказала она, стараясь не выдать раздражения. «Я сам жду, не дождусь встречи с ребятами. Скорее бы выбраться из этой темницы». Барнсделл сказала, что лучше всего тебе появиться в среду. «Все как раз должно быть готово». «У них был целый год, чтобы всё подготовить». Дэнни вымыла раковину, наполнила вазу холодной водой и поставила цветы на кухонный стол. «Что ты хочешь на ужин?» «Я заказал еду в Деливеру». «И что мы будем есть?» — спросила она. «Ну, я же не знал, во сколько ты вернёшься». Дэнни поставила в посудомоечную машину последнюю тарелку и повернулась к мужу. «Не страшно», — сказала она. «Я не так уж проголодалась. Пойду наверх, приму ванну». Она открыла холодильник и достала бутылку Савиньон блан. «Если мы пьём, то я буду пива», — сказал Мэтт. Дэнни достала бутылку перони. Открывалка уже лежала на столе. Мэтт подкатился ближе. «А чипсы есть?» Она наклонилась, открыла шкафчик у плиты и бросила на стол пачку фразлс. Пересекла кухню, взяла бокал и от души плеснула себе вина. Закрутила крышку на бутылке, выпрямилась и стала смотреть, как муж залпом пьёт пиво. Она едва успела глотнуть из своего бокала, как он уже поднял пустую бутылку. «Хочу ещё!» «Подозреваю, что ты уже выпил две или три», — заметила она. «Ты мне не мать!» — ответил он. «Я сказал, что хочу ещё!» Дэнни не шевельнулась. Мэтт посмотрел на неё, и на мгновение она подумала, что он собирается швырнуть бутылку на пол. Но он положил её на стол и слегка подтолкнул. Оба наблюдали, как катится бутылка. Дэнни вцепилась в край раковины, и задержала дыхание. Бутылка замерла на краю стола. Только тогда Дэнни выдохнула. «Я сказал, что хочу еще!» Мэтт посмотрел на жену. Дэнни так и не двинулась с места. Он схватился за край стола и зло откатился назад в своем инвалидном кресле. Бутылка упала на пол и разбилась. Ваза с цветами опрокинулась, вода разлилась. Дэнни закрыла глаза. «Я сам возьму!» Сказал он, объезжая стол и вытаскивая из холодильника ещё две бутылки. 18 месяцев назад, вскоре после смерти отца Дэнни, ей вскружил голову сержант Мэтт Мур. Амбициозный парень обратил на неё внимание, когда они вместе посещали занятия по бодипампу в местном спортзале. Он ждал её возле раздевалки. Его ласково глядевшие голубые глаза, короткие светлые волосы и лёгкая щетина на подбородке не оставили её равнодушной. Тот вечер они провели в пабе, где смеялись и шутили, а ночь — в съёмной квартире Мэтта, в верхней части Хадли-Хилл. В следующие недели, всё свободное от службы время, они не расставались. С энтузиазмом подыскивали себе дом и планировали пожениться. Но всё изменилось на прошлый Хэллоуин, когда Дэнни зашла в магазин деликатесов на набережной Хадли, купить бутылку вина и что-нибудь на ужин. Занятая мыслями о предстоящем ужине, она едва заметила обогнавшую её группу ребят, в масках монстров и вурдалаков. В магазине она увидела человека в маске из фильма «Крик», достающего нож. Наверное, в тот момент она думала только о том, что уже отработала смену. Так или иначе, она не успела вовремя отреагировать на опасность. Она решила, что в масках дети, а нож у мужчины пластиковый. Но это не были дети, и нож был настоящий. Её грубо толкнули, и она врезалась спиной в полки у стены. Зазвенела сигнализация, и уже через несколько минут в магазин через чёрный ход проникла группа быстрого реагирования. Дэнни выбралась из подсвалившихся на неё продуктов и начала выводить из магазина посетителей. Налётчики попытались скрыться, на ходу сшибая на пол бутылки. Завязалась борьба, и в дело пошёл нож. Один из полицейских был ранен. Несколько часов спустя, сидя в больнице возле койки мета, Дэнни узнала, что его жизнь вне опасности, и расплакалась от облегчения а потом оцепенела, услышав, что он больше никогда не сможет ходить. В начале декабря, в день выписки Мэта из больницы, они поженились. С тех пор она без конца терзалась вопросом, чего в тот день в супермаркете не сделала, а могла бы сделать. Возможно, Мэт прав, и она повела себя неправильно. Этого она не знала. Зато всё яснее понимала, что определённо совершила ужасную ошибку, выйдя замуж за Мэтта. Дэнни отчаянно искала способы починить их брак. Они купили дом в новом жилом массиве на вершине Хадли-Хилл. Дэнни надеялась, что здесь они будут счастливы. Десять месяцев спустя они всё ещё приспосабливали дом под нужды Мэтта. Оскорбительно скудное пособие по инвалидности ему, если и платили, то нерегулярно. Мэтт жил внизу, она наверху. Их жизни разделились, и она была бессильна это изменить. Она сделала большой глоток вина и открыла шкафчик под раковиной. Сдвинула бутылки с чистящими средствами и большую коробку с капсулами для посудомойки и вытащила совок и щётку, которые почему-то всегда оказывались в самой глубине. Присела на корточки возле кухонного стола и начала сметать щёткой осколки. «И когда ты собиралась мне рассказать?» — спросил Мэтт, подкатывая к ней кресло. Она не подняла головы. В его голосе звучала горечь. «А? Новая королева уголовного розыска?» Дэнни встала и взяла из стопки у задней двери бесплатную газету, расстелила её рядом с раковиной и ссыпала разбитое стекло. «Я собиралась тебе сказать», — ответила она, повернувшись к мужу, но сама узнала об этом только вчера вечером. Она выбросила завёрнутое в бумагу стекло в мусорное ведро и достала из-за кухонной двери швабру. «Барнсделл предложила мне подать заявление на перевод», — продолжила она и добавила. «Да я и сама хотела. Глазом не моргнёшь, как станешь моей начальницей». Она знала, что Мэтт не сможет отнестись к её новой должности спокойно, но и не думала за это извиняться. Её отец гордился бы её достижениями, как и она гордилась собой. «Так из-за этого весь сырбор», — сказала она, ставя вазу с цветами на стол. «Кто тебе рассказал?» «Барнсдель?» Мэтт фыркнул. «Да, сейчас. У меня остались свои источники». Он подъехал прямо к Денни. «Я мог бы управлять этим отделением». «Никто и не говорит, что не мог бы». «Как только сдашь экзамен, тебя тут же сделают следователем». «Ну, конечно. Я же теперь буду бесплатной рекламой привлечения инвалидов к работе в полиции». В дверь постучали. «Я открою», — мгновенно сказала Дэнни. «С дверью я пока ещё могу справиться», — ответил Мэтт, в упор уставившись на жену. Он покатил к двери, бросив ей напоследок взгляд полный злобы.